Дойя выпитил нижнюю губу. Им опять представилась как эта глупая и наглая индюшка. Вместе со своим болваном покровителем стоят перед ногой каэтаной. У него чесались руки схватить ее и спустить с лестницы. — Насколько я понял, графиня, вы приехали по поручению инфанта посмотреть моя форты сказал он очень учтиво. Графиня Кастильёфель почувствовала, что ее одернули. Франциско принес капричес. Пеппа стала смотреть, и он сразу увидел, что она понимает. Она приняла за цикл слов аристократов, и лицо ее стало надменным. Гоя почуял опасность. Она имела большую власть над Мануэлем, и ничего не стоило настроить Мануэля против него, погубить его и навсегда похоронить капричес в ларе, Однако она сказала только, — В сущности, ты ужасно дерзок, Франциско. Надменное выражение исчезло с ее красивого лица. Она медленно покачивала головой, еле сдерживая улыбку. Значит, у него был правильный нюх в свое время, когда он завел с нею связь. Большое удовольствие доставил ей рисунок до самой смерти на котором изображена старуха, наряжающаяся перед зеркалом. По-видимому, Пеппа узнала в ней королеву. Когда же она узнавала себя в той или иной жалкой в своем спесивом самодовольстве махи и щеголихи, то делала вид, будто она не замечает сходства. Зато не приминула показать, что узнает Альбу. — К тому же ты жесток, Франциско! — заметила она. — Это я тоже знала. Твои рисунки очень жестоки. Женщинам нелегко с тобой, должно быть, и ей было с тобой нелегко. Она посмотрела на него в упор бесстыдным взглядом своих зеленых томных глаз. И он ясно понял, хотя женщинам с ним и нелегко, она не прочь возобновить былое. В сущности ему приятно смотреть на нее, как она сидит тут во всем великолепии своей пышной плоти с ее стороны даже благородно быть с ним заодно против Мануэля. В нем смутно ожило, лениво, безмятежное сладострасти их, былых ни к чему не обязывавших любовных отношений. Неплохо было бы разок подержать в объятиях эту белотелую, мягкую, пышную, рассудительную и романтичную пепу, но он не верил во вкус разогретых кушаней. — Это дело прошлое, — неопределенно заметил он. При желании она могла это отнести к своим словам о его жестокости в отношении Каэтаны. — Что же ты думаешь делать, Франчо? — Пойдешь в монастырь? — спросила она без всякой видимой связи, участливо, но с явным раздражением. — Если позволишь, я скоро приду к тебе посмотреть на твоего мальчугана, — ответил он. Она снова обратилась к Апритчусу. Задумчиво разглядывала многочисленных девушек, женщин. Вот это Альба, а вот она сама, тут Лусия. Еще многие другие, которых Франчо, очевидно, близко знал или думал, что знает. И всех их он любил и ненавидел. И в них самих, и вокруг них усматривал чертовщину. Он был великий художник. Но в жизни... И в людях, особенно в женщинах, не смыслил ничего. Удивительно, как он многого не видел, как много видел такого, чего и не было вовсе. Бедный сумасброд Франчо. Надо быть поласковее к нему, приободрить его. — Ваши капричес очень интересны, — похвалила она. — Они займут почетное место среди твоих шедевров. Скажу больше, они необыкновенны, Замечательный. У меня только одно возражение. В них все преувеличено. Они слишком печальные и пессимистичны. Я тоже пережила немало тяжелого. но право же, мир не так уж мрачен. Поверь мне, Франчо, ты и сам раньше видел его не в таком мрачном свете. А ведь тогда ты даже не был первым живописцем. Преувеличено, пессимистично, грубо, безвкусно, думал он. Легко мне угодить моими рисунками. И живым, и мертвым. А она думала, счастлив он был только со мной. По картинам видно, каково ему приходилось с другими.